нашла его слишком дряблым. Мадемуазель Марс сочла его слишком жестким. Ох уж эти актрисы! Дюма провел всю ночь в квартире Дорваль. К утру акт был переделан. В девять часов Мария радостно захлопала в ладоши и закричала. «Ах, как я произнесу! Я погибла, погибла! Подожди-ка, а потом моя дочь! Я хочу обнять мою дочь!» И потом «Убей меня!» И потом «Да любую реплику!» «Значит, ты довольна?» «Я думаю. А теперь надо послать за Бокажем, чтобы он позавтракал с нами и послушал пьесу». Бокаж принял пьесу так же восторженно, как Дорваль. Виньи присутствовал на нескольких репетициях и заставил Дюма вымороть те места, где герой проповедует атеизм. 3 мая 1831 года Антони был готов к постановке в театре Порт-Сен-Мартен. Теперь мало кто знает, что в свое время премьера Антони наделала не меньше шуму, чем премьера Эрнани. Театр был набит. Особенно много было молодежи, писатели, художники и просто болельщики. Там можно было увидеть диковинные и свирепые лица, Закрученные кверху усики, бородки клинышком, спускающиеся на плечи кудри, невообразимые куртки, фраки с бархатными отворотами. Слегка смущаясь, выходили из карет разодетые женщины. Волосы их были убраны а-ля жираф, прически украшали высокие черепаховые гребни. Рукава платьев вздувались бочонками Из-под коротких юбок виднелись башмачки, зашнурованные, как катурны. Пьеса имела оглушительный успех. Дорваль ошеломила публику эмоциональностью и искренностью своей игры. Каждый ее крик потрясал правдивостью. Когда она, опускаясь в кресло, произнесла прелестное в своей женской наивности и бессознательном страхе «Но я погибла, погибла», весь зал рыдал. В зрителей очень удивило, что Мари Дорваль играет светскую женщину. Казалось, ее хрипловатый голос гораздо больше подходил для мелодрамы из народной жизни. Но пьеса была так умело построена, драматические ситуации так стремительно сменяли одна другую, игра была такой реалистической, что после четвертого акта овации не смолкали до тех пор, пока не подняли занавес к пятому акту. Когда Букаш, бросив кинжал к ногам разъяренного полковника, хладнокровно произнес «Она сопротивлялась мне, и я убил ее», в зале раздались крики ужаса. Для исполнителей главных ролей это был вполне заслуженный триумф. Они оба, — писал Дюма, — достигли самых ослепительных высот искусства. Фредерик Леметр, а он знал толк в театре, всегда говорил, что четвертый акт Антони с Дорваль и Бокажем самое прекрасное из всего, что он когда-либо видел — Дюма достаточно хорошо чувствовал театр, чтобы понять, как важно не позволить публике остыть. Он добился от рабочих сцены молниеносной смены декораций. В пятом акте Дорваль целиком завладевала вниманием зала. Она плакала, как плачут в жизни, настоящими слезами, кричала, как кричат в жизни, проклинала, как обычно проклинают женщины, рвала на себе волосы, разбрасывала цветы, мяла платье, подчас задирая его, без всякого уважения к традициям консерватории, почти до колен. Публика неистовствовала. В зале аплодировали, плакали, рыдали, кричали. Жгучая страсть пьесы воспламенила все сердца. Молодые женщины поголовно влюбились в Антони. Юноши готовы были всадить себе пулю в лоб ради Адель Дорве. «Эта пара великолепно воплотила современную любовь», — писал Готье. Следует, конечно, иметь в виду любовь, как ее понимали в 1830 году. Бокаж и мадам Дорваль буквально жили на сцене. Бокаж играл фатального мужчину, мадам Дорваль женщину прежде всего слабую.